тех тех в натуре братва уже собралась ща начнется боров базарил чтобы ты бежал он место в натуре забил хорошо слон уже иду черт я и там не жаловал телевизор но здесь за каким фигом его вообще починил репертуар просто убивает тупые ток шоу Клипы, бесконечные сериалы, бодрые до эгетизма новости, юмористические передачи для клинических идиотов и реклама, реклама. Прошел месяц со дня гибели братишки. Боль никуда не ушла, просто я с выкса. Привык жить с ней, опасаясь, спасаясь и отвлекаясь от работой. Ходил на свалку перебирать свежий мусор, помогал друзьям-шнырям, учил стричь, крыша, давал уроки технического мастерства баку. И ремонтировал, ремонтировал, ремонтировал. Плотник сумел выточить несколько больших швейных игл. Мы нашли и распустили на нитки куски плотной ткани, поэтому сейчас ходим аккуратные целой зашитой выглаженной одежде со всеми пуговицами каждый шнырь носит часы на полке стоят четыре фонарика идет охота за вещами категории б страсть к хорошему перекинулась не только на законников поднявшиеся активно просятся сопровождать фартового черного теха в походы по свалке непрерывно идут обмены Регулярно возникают споры за красивую вещь. Я уверен, что законники по-тихому наплевали на надуманный запрет рыца на свалке и регулярно выбираются за хабаром. Три работника постоянно помогают нашей кухне. Шнырёвская стала настоящим комбинатом бытового обслуживания. Этим миром правит потребление». Сейчас оно нашло путь на свалку и стоит в глазах каждого человека. Кент, поощряя такое развитие событий, я его понимаю. Мы часто беседовали за игрой в монополию, Удалось вспомнить правила и изготовить игровые принадлежности. компанию составляли крепкий молчун Форс, занявший место тени, и интеллигентный черп. Один из разбитых электронных блоков В кладовке Кента оказался импульсным блоком питания, выдающим нужное напряжение и достаточный ток. Из цоколя сгоревшей лампы и длинного провода я выполнил нелегальный переходник для подключения аппаратуры. Узнав, что им собирается поставить, законники были согласны вообще отказаться от электрического освещения, а не только от одной лампочки. кстати Мы улучшили освещение в ангарах, изготовив абажуры-плафоны с внутренним отражателем из фольги. Я бы оснастил отсеки и настольными лампами, но, посоветовавшись с Кентом, отказался от этой мысли. На вводе электросети свалкистый счетчик, скрупулезно учитывающий каждый киловатт. Первое включение телевизора вызвало нереальный ажиотаж. За места у небольшого экрана буквально дрались, невзирая на грозные рыки Борова и лед в распоряжениях Кента. Пришлось составлять график просмотра и разыгрывать очередность. Вытянув заветную бумажку с указанным временем, законник немедленно бежал к газете с программой телепередач. Тут же начался активный обмен и торг. Но с целью упорядочивания процесса Розыгрыш стал еженедельным, а бумагу заменили изготовленные шнырями пластиковые карточки-жетоны, ставшие практически деньгами. Телевизионные каналы были во многом схожи, программы для просмотра определялись большинством на сходке. В жестоком споре в кабинете у Кента право просмотра отстояли и поднявшиеся, что привело к созданию движения ударников и резкому увеличению выхода отсортированного мусора, невзирая на зиму и регулярно выпадающий снег. Был оборудован просмотровый зал на 20 человек. Плоский экран имеет не очень широкий угол обзора. Первый ряд лежит, второй сидит на низкой скамейке, третий занимает высокие табуреты. В каждой группе телезрителей имеется синхронный переводчик с английского. Меня лично интересовали только короткие выпуски новостей, но дважды в день демонстрировалась одна серия бесконечного мыла «Безопасники». Два супермена с тупыми мордами в полном рояле и сюжете молодецких громили неубывающую как преступность «Мафия бессмертна». А им противостояли коррумпированные чиновники, гротескно-злобные боссы бандитов и неуловимый, загадочный, полный хитрости и изворотливости черный тех. С никогда ни к чему не подключенным персональным вычислителем классический ноутбук. Он на лету опустошал кэши лузеров, взламывал системы охраны, воровал корпоративные секреты и организовывал теракты. В общем, полный бред без нажатия пробела и клавиши «Интер». По издевке судьбы я имел некоторое сходство с этим персонажем. По личному указанию сэра Кента ну, неисповедимый пути мыслей руководства. Пришлось отпустить короткие усики и обзавестись схожей одеждой, что привело в беженый восторг жертву телевизионной зависимости. А меня обрекло на пытку обязательного просмотра один раз в день ненавистного сериала, выброшенной из работы полтора часа времени, треть из которого приходится на вызывающую, патологическое отвращение рекламу. Чуть-чуть скрашивал процесс, освоенный Перевод под Гоблина, вызывающий истерическое ржание телезрителей и падение со стульев. Конечно, и так, Неславев, популярность стала абсолютной, особенно после того, как была освоена фирменная ухмылка бандитского героя. Но... Но мне это все было не надо. После гибели солдата в жизни образовалась страшная пустота, которая ничем не заполнялась, и еще властно тянул к себе мир за стеной. Казалось, что впечатления от чужой жизни, полно неизведанного воля, смягчат и приглушат боль потери. Новое чувство также зрело в сердце. Это была жажда мести. Регулярно выбираясь с командами, поднявшихся на свалку, Я постоянно изучал систему охраны, искал в ней слабое звено. Ворота из плана побега отпали сразу. Пролежав в пределах прямой видимости въезда, в снежной куче вместе с предельно исполнительным рыбой, качественные вязаные вещи, теплые куртки, комбинезоны из полиэтиленовой пленки, подшитые изнутри фольгой, маски, грязно-белые маска-халаты, Скрытые заброска и возврат в мусорных контейнерах команды дорожников. Я полностью изучил систему пропуска транспорта. Классический шлюз, оборудованные досмотровые места и смотровая яма. Два стационарных арфит-сканера, видеокамеры, включая ночные с активной инфракрасной подсветкой. Самодельная подзорная труба. Из линзы редкой битой дешевенькой оптики давала неважное качество изображения, но позволяло достаточно приблизить объект исследования. А вот стена... Прокол проектировщиков определился после детального изучения. Вся аппаратура слежения была направлена под углом, ниже линии горизонта. Побег возможен по воздуху граница мертвой зоны в глубине свалки может предоставить место подготовки. Но как бежать? Воздушный шар? Нужен большой объем, система подогрева, корзина, целая команда на запуск. Инфракрасные камеры не пропустят объект такой величины и нагрева. Военная паранойя просто вопила о возможном контроле со спутников-шпионов. Ответ предоставил опыт моего мира. Дельтаплан. Треугольное легкое крыло с несложной системой подвески пилота. Журнал «Моделист-конструктор», являвшийся с юным техником, излюбленным чтением в детстве, оставил некоторые теоретические знания и общие данные в памяти. Как и положено конструктору, начал с моделей. В морозные дни регулярно дул порывистый ветер. Я уходил с рыбой или пауэром в глубину свалки и испытывал конструкции. Взлетая, подобно воздушному змею, на веревочке, набравший высоту прототип с грузом, отпускался нехитрым запорным устройством в свободный полет. Отработав схему, приступил в конце февраля к изготовлению полноценного рабочего образца. Материалом послужили пластиковые трубки, вырезанные из пластика и дерева детали, прошитая нитками из колена скотчем полиэтиленовая пленка. Привыкшие к моим постоянным задумкам шныри не обращали особого внимания, итоговую сборку выполнил на свалке. давшие и, соблюдавшие честное слово, хранить тайну, рыба и пауэр, с изумлением смотрели на возникающее на глазах треугольное крыло. Полноценный мешок с песком, несколько поломок при испытаниях, устранение недоработок, замена деталей. Наконец я рискнул взлететь сам. Кривоватый аппарат немного клонило влево, он уверенно набирал высоту, удерживаемый сплетенным из шпагата фалом. Конец марта, сошел снег, заметно теплеет. Вот-вот должны прийти сильные ветра. Чертежи дельтаплана и прощальные письма Кенту, Борову, Кэпу, Шнырям готовы. Бак самостоятельно выполняет всю простую электротехническую работу. Лежат четыре запасных, отремонтированных радиоприемника. Прогноз погоды несколько раз за день предупреждал о сильном ночном ветре. Пора.